Глава 38. Без попутал. Поначалу здесь не было ничего, кроме тумана. Плотного такого, словно живого. Возможно, он и был живым, а я не знаю. Но этот туман не был враждебным. Как рядом с Пегасом было спокойно, так и тут окутывало странного рода умиротворение. Такие вещи я очень хорошо чувствовала в эфире сновидений. На некоторое время туман завис вокруг меня плотными клубами, словно бы пытаясь понять, что за гость такой тут объявился а потом начал медленно расползаться в стороны, открывая моему взору быстро формирующееся пространство сновидений. Я огляделась, обнаружив себя стоящей на перроне. Только вместо поездов тут по рельсам мчалось нечто странное. Большая клубообразная субстанция, которая непрерывным туманным потоком текла слева направо, не имея ни конца, ни начала. «Та самая река времени, о которой говорил Кобой», — тут же подумалось мне. Мысль возникла в голове аксиомой, даже сомнений в ней не было. Это было... ну, что-то вроде вокзала, что ли? А, впрочем, логично, где еще наблюдать за течением времени жизни, как не на каком-нибудь фантастическом вокзале? Возможно, что другие волшебники видят это как-то иначе, и для каждого «Река времени» выглядит по-своему, но я узрела ее именно такой. Вокзал не был пустой. По платформе то и дело основали туда-сюда какие-то люди. Некоторые из них принадлежали к неизвестным мне расам. Особенно впечатлил один мужчина, у которого вместо головы был осьминог. И перепонки на руках между пальцами «Что за чудо такое?» А вон та милая леди в шляпке, забавная такая, одетая в богатую шубку, блестящее платье, фетровую шляпку. Все бы ничего, если бы у нее из-под платья не выглядывал чешучатый хвост. Все эти люди были лишь фоном. Они жили какой-то своей жизнью или вообще были плодом моего воображения. Мне не удавалось сосредоточить на ком-то взгляд. Зрение то и дело расфокусировалось. Я не очень понимала, что мне тут делать, как и с кем взаимодействовать, но мне было жутко интересно все происходящее, поэтому я просто стояла, осматривалась и впитывала в себя все, что вижу и слышу. А потом клубы тумана в странной туманной реке передо мной стали сгущаться, темнеть и в какой-то момент на меня оттуда выбежал Делман. Я шарахнулась в сторону и взмахнула руками, приготовившись испепелить нечисть. Дилманы представляли собой существу размером с небольшую собаку или большую кошку, черные, покрытые прочным панцирем, с сотнями ножек и с усиками-щупальцами на голове. Этими самыми усиками дилманы способны были быстро высасывать из волшебника всю магию, которой и питались, собственно. Опасные твари, которых волшебники за километр обходят, ну или сразу испепеляют от греха подальше. А ведь Коббай предупреждал о безопасности этого уровня сновидений. Неужели ошибся? Только этот Дилман был какой-то странный. У него на шее был... Эх... Ошейник? А, а там что? Поводок болтается, что ли? Я замерла в ступоре, рассматривая красный ошейник и длинную золотую цепочку. «Стой, Феся, куда бежишь?» Послышался из глубины туманной реки чей-то голос. А потом появился сам голоса, симпатичный молодой мужчина с темно-серыми, почти черными волосами, одетый в красную мантию, такую же красную жилетку и черные брюки. В руках он держал металлическую трость, на балдашник которой скрылся голубыми молниями. Эти самые молнии ринулись к бегущему на меня Дилману. «Феся, стой! Кому сказал? Фу, плохой мальчик!» Молнии метали не только трость, но и глаза разгневанного незнакомца. Он яростным вихрем влетел на платформу и подскочил к Дилману за секунду до того, как я бы испепелила нечисть. А незнакомец Дилмана не испепелял. Более того, он взял тварь на ручки и погрозил ей указательным пальцем, как ребенку. «Феся, ты будешь наказан за твое поведение. Останешься сегодня без ужина». И Дилман, вместо того, чтобы впиться усиками-щупальцами в мужчину и высосать из него магию, поноро опустила эти самые усики и паник всем своим видом, будто ему стало грустно и немножко стыдно. Дилману, ага, грустно и стыдно, ну да, как же. С головой мужчины во время беготни за нечистью слетела черная шляпа-цилиндр и прикатилась аккурат к моим ногам. Я машинально подняла шляпу и протянула ее мужчине. Тот широко улыбнулся мне и благодарно кивнул, обратно цепляя на себя шляпу. «Прости, он сегодня дорвался до прогулки!» — кивнул мужчина на Дилмана. «Ну, ты не переживай, он тебя не тронет. Он вообще очень ласковый». «Ну да, ну да, ручной Дилман, конечно же. Подумаешь, что тут такого особенного?» Впрочем, я не стала придавать этому особого значения. В сновидениях какую только дичь порой не встретишь. Игры подсознания непредсказуемы. Мужчина обращался ко мне весьма понебратски, как хороший знакомый, но это ничего не значило, конечно. В сновидениях это частое явление. Я-то этого человека впервые видела. И, скорее всего, его вообще не существовало нигде в мире. Просто мое подсознание его слепило из местной материи. Интересно, для чего я вас тут увидела? задумчиво произнесла я, пытаясь понять, с какой целью подсознание подкинуло мне эту странную парочку. А вы вообще кто, мистер? Не знаю, как вам обращаться. Бестян. Или просто бес. Мужчина отвесил шутливый полупоклон, очень даже в моем вкусе. Я специалист по нечисти. Знаю об этих очаровательных созданиях пока что, ну, если не все, то очень и очень многое. Очаровательных? Я скептично посмотрела на Дилмана. Этих тварей сложно назвать очаровательными. «Да ну что ты! Ты только глянь, какие у него милые усики!» Бестиан с умилением глянул на Дилмана, как на какую-нибудь красивую кошечку. Это мой давний друг Фейси, и он очень умный, между прочим. Обрати внимание на его панцирь, он не только особо прочный и непробиваемый для заклинаний, но еще и такого насыщенного черного цвета, какой редко где в природе встретишь. На самом деле это связано с тем, что панцирь впитывает из окружающей среды не только солнечный свет, но и рассеянные в воздухе частички магии, которые как раз Дилманы и питаются, а еще... Мужчина говорил, говорила я слушала его с улыбкой и даже не перебивала. Хотя на кой я слушала это во сне. Я не знала, но было и слушать интересно, и просто забавно наблюдать за этим чудаком, который взахлеб рассказывал о Дилманах такие вещи, которые я нигде не читала и ни от кого не слышала. А еще мужчина все время любовно поглаживал тварь и почесывал ее, как какого-нибудь песика за ушком. Твари это, кстати, нравилось, как мне показалось, судя по тому, как она подставлялась под руку Бестиана. «Ох, чего только во сне не привидится!» «А у нас ожившие кошмары по городу гуляют», вздохнула я. «Зачем это сказала? Сама не понимала. Слова как-то сами рвались наружу, как наболевшие». И точно так же, как этот чудаковатый бестиан захлёб рассказывал мне об особенностях Дилмана, я с таким же запалом поведала о нашей эпидемии оживших кошмаров. Возможно, мне просто нужно было высказаться, потому что я порядком устала топтаться на месте в этом деле. Бестиан, кстати, слушал очень внимательно. Не перебивал и задавал уточняющие вопросы. «Кошмары похожи на нечисть». С видом знатока произнес он, дослушав меня. «Если за ними не приглядывать и вовремя не подкармливать, то они начинают разбегаться. И наоборот, если их перекормить, то они тоже разбегаются, потому что избыток энергии способствует буйному всплеску и энергетическому коллапсу. Во всем нужен баланс. Ну а люди со злодейской натурой могут этот дисбаланс использовать нарочно». «С нечистью как-то проще. Понятно, чем ее кормить», — хмыкнула я. «А вот чем питаются кошмары?» «Так с ними что же тоже все понятно», – пожал плечами мужчина. Я заинтересованно на него посмотрела. «И чем же?» «Радостью», – развел руками бестиан. «Все кошмары питаются радостью и жизненной силой. И если где-то в мире возник массовый дисбаланс с шалящими кошмарами, значит...» «Значит, кто-то где-то массово лишился радости». Хмуро закончила я, почти физически ощущая, как активно заработали шестеренки в моей голове. И если оживших кошмаров ну прям настолько много, значит и радости где-то поубавилось значительно, очень резко. А такое не может пройти бесследно, поддакнул мужчина. Если источник пары тройки оживших кошмаров отследить невероятно сложно, то источник столь массового безобразия должен был чем-то выдать себе. И самое важное – это понять, кто так называемый нулевой пациент. «Светимый загвоздка», – вздохнула я. Я проверяла тех людей, которых вроде как первыми зафиксировали в качестве жертвы ночных кошмаров, но ничего особенного не заметила. Есть ощущение, что они были не первыми, а просто первыми попавшимися на глаза. «Скорее всего, так и есть», — уверенно кивнул Бестин, задумчиво потирая подбородок. «Более того, вероятно, нулевых пациентов очень много. Кто-то мог долго тянуть энергетическую субстанцию жертв, накопить силу для некоего финального рывка, а потом вырваться наружу». «Я бы о таком массовом вытягивании силы из группы людей обязательно узнала», — покачала я головой. «У нас большая разведывательная сеть!» «Есть в мире много специфичных мест, которые люди часто не воспринимают всерьез!» Нараспев произнес Бестиан, продолжая ласково поглаживать Дилмана, уснувшего у него на руках. «Порой мы смотрим прямо в лицо очевидному, а не видим его из-за особого антуража. И если тщательно подготовиться и действовать осторожно...» то так можно годами водить всех за нос. Хочешь спрятать что-то ото всех? Поставь это на самое видное место, как говорится. А кошмары, ну, они же, правда, как нечисть. А нечисть любит обитать рядом с себе подобными. И еще их скопление всегда напоминает некую сеть. Сеть, эхом повторила я, чувствуя, как быстро заработали шестеренки в моей голове. Бестиан тем временем задумчиво кивнул и продолжил. «Очень умную сеть, между прочим. Сложную. С каким-то центральным накопителем, если можно так выразиться». «И тут меня осенило. Я поняла, поняла!» — воскликнула громко, и лицо мое озарила счастливая улыбка. «Поняла, где искать источник оживших кошмаров!»